Глава пятая. Лина. Когда мне вчера ассистент сообщил, что мистер Донован хочет назначить встречу, не поверила в услышанное. Пришлось уточнить. Какой именно Донован? Мистер Шон Донован. Его помощница пять минут назад прислала официальное письмо. Мисс Мороу, что ответить? Кал ждал моего ответа, тихо наблюдая за мной. Значит, именно Шон. Зачем он решил объявиться, что ему нужно после пяти лет? И почему мне стало страшно? Я ненадолго задумалась. В моей голове мысли, словно рой пчел, хаотично вертелись. Но надо было решить. Дать отказ, хотя его это, наверное, не остановит, или согласиться. Мой ассистент, прокашлившись, напомнил о себе. «Ответьте, что мы будем рады встрече с мистером Донованом». «Хорошо. Как получу дальнейшую информацию, сразу вам сообщу». «Да, спасибо, Карл». А утро так хорошо начиналось. Весь оставшийся день провела как на иголках. Мои мысли невольно возвращались на пять лет назад, и как бы я их гнала, все было бесполезно. «Пять лет назад». На утро проснулась одна в большой кровати и, быстро надев его майку, пошла искать по дому. В итоге, обойдя весь дом и проверив все, что можно, я вернулась обратно в спальню. Его нигде не было. Я не понимала, что происходит и куда он мог деться. Мой блуждающий взгляд выцепил на тумбочке небольшую записку. «Малышка, мне срочно пришлось уехать по делам. Когда вернусь, не знаю». Чувствуй себя как дома. Хотя нет, это уже и так твой дом. Позже тебе привезут документы. Шон Д. Прочитав его послание, чуть не рухнула от слабости в ногах на пол. Мой мир перевернулся. Ну как же так? Уехать сразу после? После свадьбы, после того, что было? И не попрощавшись, ничего не сказав? Обида на Шона росла с каждой секундой вызывая слезы и сжимая сердце. Но следующая мысль вернула обратно на землю. «Он вернется, «Да! Обязательно вернется, «И я буду ждать!» И я ждала. Неделю, месяц. Каждый день бездумно слоняясь по дому, то радуясь, проводя пальцами по его одежде и предметам, которых он касался, то впадая в отчаяние, разрывая его майки в клочья и разбрасывая все, что попадалось под руку в его кабинете, а потом со слезами засыпала одна в нашей большой холодной кровати, я забросила учебу и целый месяц ворола родным, что у нас все хорошо. Но, видимо, плохо ворола. Ко мне приехал Стен. Правда открылась моментально. Он быстро все понял. Я умоляла его, кричала, чтобы он не лез, ведь шон прекрасно видела, был почему-то зол на брата. «Лина, очнись, он сбежал!» Брат схватил меня за плечи и стал яростно трясти. «Нет, нет, нет, не говори так!» Он уехал по делам, в записке так и написал. «Ты маленькая дурочка, сестричка! Это ведь, сука, простая отмазка!» Брат злился все больше с каждой секундой. А я все больше понимала, что он прав. Как последнее сыколо сбежал. «А ты какого его ждешь? Что с тобой? Почему мне пришлось приехать, чтобы узнать, какой он еще больше мудак? Не надо, прошу!» Стэн отпустил меня и отошел к окну гостиной, запустив руку в волосы. А потом резко повернулся и пристально посмотрел на меня. «Ответь только честно, что он сделал с тобой?» Я покраснела, сразу вспомнив нашу ночь и то, что впервые испытала. «В смысле, в прямом?» Отвернувшись от брата, и промолчала, не находя в себе силы говорить о таком. А потом резко вздрогнула от громкого крика Стэна. «Все ясно. Трахнул и сбежал. Собирай вещи, поедешь домой». «Нет, теперь это мой дом». Подбежав к своей сумочке, быстро достала документы на дом и протянула брату. «Это ничего не меняет». Стен, прошу, оставь меня в покое. Я никуда не поеду. Включила свое упрямство? Ну, как хочешь». Но я так не оставлю, он мне за это ответит». Стэн уехал злой как черт, и больше не трогал меня. Чтобы не сойти с ума, решила вернуться к учебе. А когда через три месяца пришли документы на развод, мой мир снова рухнул. Мое сердце разлетелось на осколки. Боль поразила не только сердце, тело, но и душу. «Так поступить со мной? За что?» Я очень долго не могла их подписать, ждала, что приедет и скажет, это ошибка, мол, все хорошо. Мне так хотелось верить, что я ему была не безразлична, что он хоть немножко, но испытывал ко мне какие-то чувства. Я создала себе идеал под именем Шон Донован и полюбила его. В конце концов я их подписала. И в этот момент что-то во мне сломалось. Наверное, за минуту я осознала, всю горечь и злобу этого мира, и выросла. От той Евангелины не осталось ничего. Я перевелась с литературного факультета на экономический. Параллельно поступила заочно учиться в высшую школу бизнеса и уговорила брата проходить практику в его фирме, бывшей фирме моего бывшего мужа. Все эти пять лет пролетели перед моими глазами за один день перед встречей с ним. Теперь все было по-другому. Я стала сильнее, но не знала, чего ждать от него и зачем он приедет. И вот он сидит напротив меня и нагло осматривает. Интересно, что он видит и что думает? От его пронзительных зеленых глаз, открыто блуждающих по моему телу, бегут мурашки. Я как будто чувствую его взгляд на себе. А дыхание сбивается. Откуда такая у меня реакция? Повтори. Малышка, я сказал, что приехал вернуть свое. Что он имеет в виду свое? Дом? Фирму? Так он сам продал свою долю? Меня? Хм, глупо, ничего не понимаю. Видимо, до тебя тяжело доходит, но тогда немного объясню. Он встал, обошел стол и остановился возле меня. Лениво облокотившийся мое кресло. Его мужской, терпки с нотами цитруса парфюм, ударил мне в голову. Я села ровно, глядя на него снизу вверх. Дело в том, что я не люблю, когда со мной поступают плохо, а ты со своим братцем меня круто пять лет назад, ну скажем так, подставили, посягнули на мое святое. О чем ты говоришь? Совершенно ничего не понимала а от его холодного взгляда можно было замерзнуть. «Ой, да брось, не прикидывайся дурочкой!» Шон провел тыльной стороной ладони по моей щеке, вызывая бурю эмоций и миллион мурашек по спине, и продолжал. «Ты хорошо тогда сыграла свою роль. Теперь пришло время платить по счетам». «Какую роль?» Он посмотрел на меня, как на идиотку, а губы растянулись в плотоядную улыбку. Шон вернулся в кресло и как ни в чем не бывало, продолжил. «Я знаю, в каком состоянии находится фирма, и как хреново идут дела. Предлагаю, дорогая, тебе два варианта». «Слушаю». А внутри все сжалось от плохого предчувствия. «Хм, но решить ты должна будешь сейчас. Либо ты идешь со мной на сделку, и таким образом оставлю малую долю от этой фирмы тебе и не уволю всех к чертям собачьим. Он сделал многозначительную паузу, выжидая моей реакции. Но я лишь наклонила голову в бок и задала вопрос. «Или...» «Или я поглощу все, а потом продам по кусочкам, оставив всех на улице, а тебя без копейки в кармане». «Ты... ты не посмеешь. У тебя нет такой власти». И вот тут мне стало страшно. Но не за себя, за моих людей, которые были моей командой. Я не могла их подвести, не могла оставить их на улице. Еще как посмею. Ты многое не знаешь обо мне, малышка». Не называй меня так. Хорошо. Так какой ответ? Я жду. Шон лениво откинулся в кресле и с хищной улыбкой стал ждать. Мне нужно подумать. Нет, здесь и сейчас. Ты жесток. Это чисто бизнес и ничего больше. Хорошо, я согласна на сделку. Вот и умница. Завтра ровно в семь вечера буду ждать тебя в ресторане Гранд палас Обсудим сделку. Шон по-королевски встал. Подмигнул и пошел на выход. «Не опаздывай, жёнушка!» Когда дверь за Шонон закрылась, я откинулась в кресле без сил. Мои руки дрожали. Мне было страшно и любопытно одновременно. Первой моей реакцией было не прийти. Но я не маленькая девочка, чтобы убегать и прятаться от проблем. Надо поднять высоко голову и принять удар. Но для начала надо выяснить, почему он в себе и в своих силах так уверен, что из сказанного им он правда может сделать. «Карл, срочно зайдите ко мне». Осознание того, что я абсолютно ничего не знаю об этом человеке, пришло внезапно. И я глупо попалась на удочку Шона Донована. «Дура».